Исаак сеет овес, баранит его, заглаживает катком. Маленькая Леопольдина прибегает и просит покатать ее на катке. Вот выдумала, покататься на катке. Она такая маленькая и ничего еще не понимает. Братья-то ее хорошо знают, что на папином катке нет сиденья. Но папе приятно, что к нему пришла маленькая Леопольдина и что она такая доверчивая. Он разговаривает с ней и просит поосторожнее ходить по полю, чтобы не набрать в башмачки земли. «Гляди-ка, да на тебе сегодня голубенькое платьице? Покажи-ка! Верно, верно, голубенькое! И поясок, и все такое! Ты помнишь большой пароход, на котором приехала? А машины видела? Ну, а теперь иди домой к мальчикам!» Займитесь чем-нибудь. После отъезда Олины Ингер впряглась в свою прежнюю работу по дому и на скотном дворе. Она, пожалуй, несколько перебарщивает, стремясь навести в доме чистоту и порядок и показать, что она хочет все переделать по-своему. Но ведь и впрямь просто замечательно, какая во всем произошла перемена. Даже стекла в землянке у скотины начисто вымыты, и аккуратно подметены стойла. Но так было только в первые дни, в первую неделю. Потом пыл у нее понемножку начал остывать. По правде говоря, все это великолепие на скотном дворе никому было не нужно, а потраченное время можно было использовать куда как лучше. Ингер так многому научилась в городе, вот и следовало извлечь выгоду из этой науки. Она снова взялась за прялку и ткацкий станок. Что правда, то правда. Она стала еще мастеровитие и проворнее, чем прежде. Чересчур даже проворно. Куда там? Особенно, когда на нее смотрел Исаак. Он никак не мог взять в толк, как этот человек может так быстро перебирать пальцами, длинными, красивыми пальцами на большой руке. Но в самый разгар работы Ингер вдруг бросала ее и бралась за другую. Впрочем, в ее домашнем хозяйстве дел теперь стало гораздо больше, чем прежде, только успевая вертеться, может, она стала менее терпелива, в ней как будто поселилось какое-то беспокойство, терзая и подгоняя ее. Вот взять хотя бы цветы, которые она привезла с собой, луковицы и отводки, Маленькие растения, о которых тоже надо было позаботиться. Окошко стало мало, подоконник слишком узок для цветочных горшков, да и горшков-то не было. Исааку пришлось мастерить и маленькие ящички для бегоний, фуксий и роз. А кроме того, одного окошка и вообще мало. Что такое одно окно для целой горницы? И вот еще что сказала Ингер. «У меня нет утюга. Мне нужен утюг, чтобы приглаживать швы, когда я шью и платье. А то настоящего шва не сделаешь. Хоть какой-нибудь утюг, да нужен». Исаак обещал поехать в село и дать заказ кузнецу, выковать замечательный утюг. Да, Исаак был готов сделать все, что она не попросит. Готов был исполнять все требования Ингер, потому что он понял, она многому научилась и стала совсем другая. И речь у нее тоже стала другая, лучше, благороднее. Она уже не кричит ему, как прежде. «Иди, поешь!» Теперь она говорит. «Пожалуйста, пойди покушай!» Все переменилось. В прежние времена он, бывал скажет самое большое «ладно» и продолжает работать еще с добрый час, прежде чем пойдет есть. Теперь он отвечает «спасибо» и идет тотчас же. От любви умный глупеет. Иногда Исаак отвечает «спасибо, спасибо». Но, конечно, все переменилось, и не слишком уж ли это по-благородному стали они жить». Когда Исаак говорит «навоз» или называет вещи обычными для землепашца словами, Ингер ради детей поправляет «удобрение».